Глава сорок в а Некоторое время я не решаюсь открыть глаза, но вскоре раздаётся нежный голос: "Дочка". И не сдержавшись, распахиваю ресницы. Всё вокруг пылает, воздух подрагивает от жара, а прутья клетки р а с к а л и л и с ь до красна. Но внутри я вижу женщину. Она стоит и улыбается мне, бледная и невероятно худая, но в голосе звучит сила и бесконечная любовь. Спасибо, мне уже лучше. Ты такая сильная. Кусая губы, пытаюсь справиться с волнением и ответить, но не могу выдавить и слова из з а в н у в ш и х слез. Я б л а г о д а р н а им, как и магии Ванора. Соленые капли очищают мою душу от жажды мести и крови врагов. Сейчас больше всего я желаю забрать свою маму и вернуться в Алианор с Эдхаром. Взрагивая д от одной мысли, бросаю косой взгляд на клетку. Где пленен мужчина? Сердце начинает биться сильнее. О б о г и мой муж л я р а с и ничто этого не исправит. Нас связало небо, и люди не могут разрушить эту связь. Она с в я щ е н н а На языке ощущаю горечь, будто пью самое отвратительное лекарство. л я р а с так часто говорит, что любит, что разочаровывает все сильнее. Слова его пусты. Ванур действует молча. Его истинные чувства я о сознала лишь сегодня. Пытаюсь отвлечься от неожиданно накатившего сожаления. Как мне открыть клетку, сломать? Слышу спокойный голос Эдхара. Она уже перенасыщена твоей силой, но надо надавить так, чтобы прутья разорвала от магии. Убедившись, что мой дар очистительного пламени, которое растекается по всей зале, не причиняет вреда ни маме, ни Эдхару, я становлюсь увереннее. Делаю глубокий вдох и, закрывая глаза, сосредотачиваюсь на внутреннем огне. Он золотится в каждой клеточке моего тела, и раньше я всегда сдерживала это. Сейчас же готова отпустить. И неважно, что стены оплывут от жара, а камни расплавятся. Сказочный дворец из моих снов оказался золотой клеткой, где мучилась моя мама. Она м е с т н и к д е р г а е м ы й за ниточки ярости и мести, исполнял п р и х о т и огненного короля. Того, который отпустил нас, тытал в обмен на свободу нашей матери. Я никогда не прощу отца за это. Боль пронзает грудь, и сила начинает клубиться, причиняя мне страдания. Искрыль, зовет мама. Я смотрю на нее и сдерживаю стон. Говорю с извиняющейся улыбкой. Оказывается, я так привыкла запирать магию, что не могу выдержать ее жар. Мне становится больно. Нет, моя девочка. Качай-то н а г о л о в о й Очистительные пламя выжигает в тебе злость к тому, кого ты искренне любишь. о ч и щ а е тебя, т отпусти ненависть, и огонь вновь легко и естественно потечет по твоим венам. Я поджимаю губы, и мама вздыхает. Я знаю, что тебе не просто принять решение твоего отца, но, м и л а я я бы и сама так поступила. Выстытал самое дорогое, что у нас было. Ради детей мы отказались бы от власти и от силы, да и от жизни, лишь бы спасти вас, мои любимые девочки. Что по сравнению с этим значит свобода? Ты тал все равно умерла. в Схлипываю я и зажмурившись, о д р о г а я с ь от чудовищной боли в груди. Из-за отца, Исиель. Ненавижу их. Это чувство ранит тебя сильнее, чем кого бы ты ни была. Мама глядит с таким искренним сочувствием, что я не могу дышать. Прости их, детка. Я лишь качаю головой, не в силах сделать это. Чувства не поддаются моему контролю, как магия. Я не властна над ними. Тогда мама смотрит на и д х а р а Помоги ей, умоляю. Искрыль так тяжело, а между вами странная связь. Я с надеждой поднимаю голову, искренне желая магии Ванора. Мечтая принять ее и на пару мгновений испытать облегчение от страданий, но неожиданно звенит жесткий голос Эдхара. Нет, уверен. и с к р ы л ь стоит пойти до конца, отпустить свою ненависть, которую она привыкла сдерживать так же, как и магию, позволить себе стать чудовищем. Я вздрагиваю, вспоминая, как бросил а это слово в лицо Эдхару, потому что считал а его монстром. Чтобы наконец понять, кто она есть на самом деле и не бояться себя, завершает Ванор. Но ей будет плохо, тревожится мама. Хуже, чем сейчас, не будет. э д харулы б а е т с я мне, и я затаиваю дыхание, не веря глазам. И я верю ему, поэтому, сжав пальцы в к у л а к и глубоко вдыхаю, застываю, сосредотачиваясь на своих чувствах. И разрешаю себе ненавидеть так, как того желаю. Волна гнева поднимается так резко, словно цунами, сметая все слова, что внушали мне ранее. Будущая королева должна вести себя достойно. Она обязана всегда выглядеть спокойной и уверенной. Она не имеет права злиться или кричать. Надо всегда скрывать эмоции. Не быть, как ты тал. Одно имя, произнесенное про себя, ломает последние невидимые границы. И когда в зал у врываются вооруженные стражники, я отпускаю свои эмоции и кричу, так как никогда в жизни, будто ж е л а ю оглушить всех вокруг, изливаюсь искрящимся, обжигающим пламенем с такой силой, что оно сметающее все на своем пути волной врезается в стены, люди падают, плавится оружие, и даже мечи магической ловушки, что удерживают в а н о р а тают и растекаются ажуром серебряных ручьев. з о л о т ы е стены покрывает чернота, а п р о т и клеток взрываются, расплескивая с о б р а н н у ю магию. Она нестерпимым светом растекается поверх алой силы очистительного пламени, окутывает коконами к о р ч а щ и х с я воинов, протягивает свои щупальца за пределы залы. Я слышу з в о н к и й смех и понимаю, что это мой. Время бы испугаться и прекратить это, но раздается голос Ванора: "Дойди до конца, искрь". л Ты должна осознать, какой можешь быть, чтобы потом выбирать, какой ты быть хочешь. Я оборачиваюсь и вижу его в паре шагов от себя. Под ногами Эдхара булькает плавис ь металл. На руках мужчина удерживает мою мать, и меня вдруг охватывает такая светлая благодарность, что я не могу сдержаться и шепчу: «Я хочу быть твоей». Искрель! о крик полон такой ярости, что я леденею на миг. Но в следующий, подчиняясь клокочущей во мне злости, уже поворачиваюсь лицом к мужу. Он стоит в дверях, если так можно назвать то, что от них осталось, и удерживая перед собой сверкающий полупрозрачный магический щит, закрывает им и себя и огненного короля.